Глава 34. Сколько раз Далва проходила этой дорогой? Она прошла через церковь, ощущая тишину ее пустоты. Даже в самые тяжелые моменты звуки пустой церкви приносили облегчение, словно все молитвы, произнесенные здесь, находили в ней и только в ней мудрый ответ Бога. Она вышла через боковую дверь, которая всегда была заперта священник благочестивый и добрый человек, знавший далву с детства, дал ей ключ, не требуя объяснений, просто поверил. Дверь выходила на пустырь, пройдя через который можно было срезать дорогу к дому Франциски. Далва пошла по ней издалека казалось, что цветы на ее платье хороводили в ее танцующей походке. Поэзия пронизывала все ее движения. Она вдруг подумала, имеет ли женщина право простить мужчину, который ее бил. Не нашла ответ. Возможно, его и не было. После той ночи, когда Винансио швырнул сына на пол и избил ее, Далва заперлась дома. Приехала Аврора, побыла сколько смогла и уехала обратно на другой конец страны. Прошло почти два месяца с момента трагедии. Далва уже была готова умереть, когда в дверь постучали. Это была дочь Марии Дасдорис, Кларисси, девочка лет тринадцати, которая принесла ей послание от Франсиски. Далва не хотела открывать, но, услышав голос девочки и настойчивый стук, засомневалась. Ее охватило предчувствие, словно какая-то неведомая сила толкала ее навстречу тому известию, что принесла Кларисси. «Бабушка Франциска просила вас зайти к ней и велела передать это». Девочка протянула Далве медальон Святого Духа. Тот самый медальон, который она повесила на Висенте при рождении. Далва побледнела. Вспомнила тот самый миг, когда булавка проткнула голубой хлопок, и она приколола медальон к распашонке Висенте, уверенная, что это его защитит. Тысячи вопросов одновременно возникли у нее в голове. Как медальон попал в руки Франциски? Винансио так и не рассказал, куда ходил той ночью, а Далва не спрашивала, боялась ответа. Она знала, что сын мертв. Винансио умолял, требовал, отчаянно просил прощения. Его искреннее раскаяние служило доказательством смерти мальчика. Не спрашивать Винансию о сыне прямо в лоб стало ее тактикой выживания. Она бы не вынесла правды. Некоторые предпочитают знать горькую правду, но она нет. Она хотела отложить это навсегда. И вот медальон здесь. У нее появилась та уверенность, которой она всячески избегала. Отчаяние вернулось. Не переодевшись. Не заперев дверь, не зайдя в туалет, она бросилась к дому Франциски. Сердце сжималось всю дорогу. Ненависть, которую Далва увидела в глазах Винансио, стёрла из ее памяти лицо сына. Она не могла вспомнить его лица, и это причиняло ей столько же боли, сколько и невозможность взять его на руки. Она была измучена, истерзана, много раз останавливалась, чтобы собраться с силами и сделать следующий шаг. Франсиско увидела в окно, как бредет Далва, едва живая. Вышла ей навстречу. Долго обнимала, словно снимая с креста, чувствуя ее кости, безвольно обмякшее тело. Так они стояли в тишине бесконечных минут. Где Венансио? Далва печально покачала головой. Где был тот Венансио, которого она любила? Она не знала. Он потерялся. Франсиска не настаивала, по-доброму коснулась рукой ее лица, вытягивая Далву из небытия, нежно вторгаясь в ее одиночество и спокойно, вдохнула в нее жизнь. Твой сын жив, Далва. Мальчик выжил. Что? С чего начать? Что происходит с хорошей матерью, которая потеряла сына? Бесконечные дни переживала его смерть чахла от непоправимости вечной утраты и вдруг услышала тихое «Твой сын жив!». Должна ли она прыгать от радости, кричать во все горло «Мой сын жив!» Должна ли бежать и готовить праздник, преклонить колени и ползти, пока раны не дадут забыть внезапно обрушившуюся на нее милость? Далва не могла поверить самой себе, своему рассудку. Реакция была отторгающей, будто зеркало мощно отразило солнечный свет, возвратило его, не могла осознать услышанное, не вынесла бы ошибки. От волнения ее тело напряглось. Вынырнуть из трагедии не так-то просто. Глупо верить в чудеса. Что? Мой сын? Твой сын, Далва. Висент, он жив. «Теперь да». Она услышала и убедилась, что не ослышалась. «Висенте? Мой сын? Мой мальчик?» Сжала медальон в ладони. Надежда заняла свое место. Слабость отступила. Далва обняла Франсиску. Она была готова пересечь это море. Что же случилось? Почему Франсиска так долго молчала? Далва хотела знать все, каждую деталь, каждую секунду борьбы за его жизнь. Но позже. Сейчас она должна заключить сына в объятия. Только он и она. Где он? Висанта спокойно спал в стороне от всего этого безумия. Далва взяла свою любовь на руки, оставив весь мир за дверью. Замерла. Так и стояла, пока он не проснулся. Постепенно осознала, что тоже очнулась. Бродила взглядом по чертам сына, запоминала его личико, запах, тепло, не хотела мешать словами, хотела просто быть. Так пролетел день. В ту ночь домой она не вернулась. Франсиски не терпелось все прояснить, но разговор произойдет лишь тогда когда далва будет готова. Франциска поняла, что не стоит торопить события. Матери и сыну нужно было время. Она приготовила наваристый суп, согрела ноги далвы, позволила ей всю ночь ухаживать за висент. Хочешь, чтобы я послала за Винансию? Далва содрогнулась. Не надо. Когда рассвело, Франциска уже была на ногах кормила животных, пекла печенье, убиралась в доме. В добром расположении духа и с чувством выполненной миссии. Далва пришла и рассказала ей обо всем, что тогда случилось. Впервые она поведала кому-то о том, что испытала она, Винансио и Висенте. Рассказывала, словно человек, озвучивающий старую историю, ничего не упуская и не добавляя деталей. Только слезы в глазах и длинные паузы выдавали, что она снова переживала каждую секунду, каждое ощущение, каждый звук, каждый вкус той боли. Негромко, ровным голосом, не пытаясь сыпать проклятиями, не выдыхая ненависть или желание отомстить, Далва перед тем, как закончить свою исповедь, попросила Франсиску не говорить Винансио, что Висенте жив. Франциска забеспокоилась, растерялась, словно ее пальцы сдавила тесная обувь. Она считала, что скрывать это от Винансио неправильно, ведь он отец ребенка, и это несправедливо по отношению к нему. Она была свидетелем отчаяния, страдания, которые овладели Винансио, когда он принес ей сына. В его руках Висенте был мертв, холоден, губы сжатые, посиневшие. Только когда Франциска занесла мальчика в дом, она заметила, что он еле-еле дышит. Ребенок был очень слаб, находился между жизнью и смертью. Это были тяжелые дни. Я хотела позвать вас, но решила, что было бы невыносимо больно потерять сына еще раз. Я взялась сама выхаживать, согревать, кормить мальчика, чтобы жизнь укрепилась в его тельце. Я представляю размеры твоего страдания, Далва, клянусь. Я знаю не всё, но какую-то часть знаю. Те несколько дней, что я прожила в разлуке со своими Мариями, думая, что это навсегда разорвали моё сердце на кусочки. Если бы не доброта твоей матери, не знаю, что было бы со мной. Я не хотела вставать с постели. Она каждое утро приносила мне горячий гоголь-моголь прижимала руку к моей груди и говорила, все пройдет. Вот увидишь, все пройдет. И она оказалась права. Жизнь находит способ поддержать в нас огонь, даже когда мы умираем от боли. Не откладывай прощения все, Не заставляй его страдать и верить, что он убил сына. И это ни к чему. Дочь моя, это не исправит прошлого и не озарит будущее. Это несправедливо, ни по отношению к тебе, ни по отношению к нему. Но все эти разумные доводы не помогли. Далва крепко держалась за свое нет, боялась, хотела защитить Висента от нелюбви, которая отныне связывала ее и винансио. Она не заберет сына домой, но будет приходить к нему каждый день. Это только на время, пообещала она Франсиске. Ей нужно набраться сил, чтобы уехать из города и вернуться к родным. Наладить отношения с Финансио невозможно. Их любовь закончилась. Теперь оставалось излечиться от ненависти, переполнявшей ее, не зависеть больше от одной назойливой мысли. Далва уже зависела от новых клеток, от новых тканей в ней. Ей нужно было только время. Франциска хотя и с сожалением разрешила Далве подождать до лучших времен, Прошло несколько лет. Чтобы обернуть вспять ход тех событий, что когда-то произошли, недостаточно пережить воскрешение сына. Далва не смогла разорвать объятия смерти, которые завладели ею, и продолжала тащить тяжелую цепь несчастья, сковавшую ее и Винансио в том аду. Держать все в секрете было очень трудно. Марии, привыкшая к благодеяниям Франсиски и к ее дому, всегда полному детей и животных, в конце концов, заметили мальчика, который никогда не уходил. Франциска уклонялась от разговоров, шутила, что Висента подбросили ей под дверь. Ежедневные визиты Далвы она объясняла тем, что женщина страдает от потери сына говорила, что Далва привязалась к маленькому сироте, чувствуя себя такой же сиротой, как он, и согласилась на то, чтобы он называл ее мамой. В итоге все поверили в эту легенду, придуманную Франсиской. Помни, что связывало Франсиску и Аврору в прошлом, пожалеть Далву означало благородно вернуть долг. Теперь, после того, как столько воды утекло, Пересечь пустырь между церковью и домом Франциски было для Далвы подобно полету над цветочным полем. Цветы окружали тропинку нового пути. Она, как на крыльях, летела за Висенте и пела всю дорогу. Вещи сына были собраны с вечера, но одежда, тщательно приготовленная для этого важного дня, уже была испачкана и помята. Радость Висенте уже с его рождения не давала одежде ни единого шанса оставаться чистой. Он был любопытным мальчиком, подвижным, ловким искателем приключений, настоящий ураган. Унаследовал улыбку матери, способную растопить весь лед мира. Он знал, что ему предстоит переезд. Его распирало от интереса, он беспокоился, не хотел уезжать от Франсиски. Привязался к животным и ко всему, что жило в том домике, но в то же время он очень хотел жить с матерью в городе, ходить в школу и познакомиться с отцом. Выпросил у Далва обещание, что будет проводить все выходные и каникулы у бабушки. Далва не говорила заранее многого, не говорила, что у них впереди вся жизнь, чтобы наговориться что со временем у Висенты появятся вопросы, и со временем она найдет, как на них ответить. Она лишь сказала, что он познакомится с отцом и что она всегда будет рядом. Казалось, пока этого достаточно. Дорога домой была долгой, но Висенто наслаждался каждым шагом. Любознательный, напоминал Аврору, рассматривал камни. Восхищался животными, растениями, высказывал безумные теории обо всем. Жажда жизни в глазах. Далва была счастлива от такой мудрости. Она не боялась реакции Винансио. Она выдержит любые последствия. Сожалела, что не сделала этого раньше. Потеряла слишком много времени, пережёвывая всё, пачкая душу, пятная ее. Неразумно было за все это время не рискнуть. Добравшись до города, они первым делом отправились за Жуаном. Люси вышла сразу же. Все было готово. Сын был безупречен. В тот день в Борделе был настоящий праздник. Все порочное отменилось из-за мальчика. Все заботы о нем были поделены с воодушевлением. Младенцы рождаются соблазнительными. Они умел и без всяких усилий. Жуан свел с ума все материнское в проститутках. Любая рожица, которую он корчил, сопровождалась взрывом восторженного умиления. Люси помнила то, что сказала Далва: "Наш сын". Что это означало? Она столько раз плевалась оскорблениями в сторону Далвы, чуть не откусила ей пальцы, всячески ее провоцировала. А теперь у Люси не хватало смелости спросить, не мог бы Жуан навещать ее время от времени. Далва подходила к крыльцу, и Люси сразу увидела Висенте, державшего ее за руку. Времени что-то предполагать не было. «Люси, это Висенте. Висенте, это Люси, мама твоего брата. Висенте этого хватило». Он без стеснения подошел к Жуану и заговорил с ним уже как со старым знакомым. «Мальчишки все упростят». Люси удивилась, откуда взялся этот мальчик. Увидела в нем черты Винансио, не удержалась от вопроса. «Брат Жуана?» «Висенте, мой сын». Тишина. Далви было приятно слышать это из собственных уст. Она не собиралась больше выдавать ни кусочка из всей истории. Она уже была счастлива. Этого достаточно. Люси справилась с любопытством. В некотором роде она знала эту женщину и пользовалась ее великодушием. Попыталась сказать что-то о возвращении Жуана, но не смогла. Только нежно взяла руку Далвы. Проститутки затаили дыхание, они уже видели эту сцену. Поднесла покалеченные пальцы к губам и поцеловала с уважением. Далва доверилась, без спешки, искренне улыбнулась и начала удаляться. Через несколько шагов обернулась и сказала: Приходи навещать Жуана, когда захочешь. Ты знаешь, где он живет.